Глава 17. Ханна. За этими словами последовала самая громкая тишина, которую я когда-либо слышала. Облако, поднятое беззвучным взрывом, медленно осыпалось на нас будто снежной пылью, и таяло, попадая на кожу, пока мы пребывали в ступоре. Карен первой пришла в себя. "Это невозможно", прошептала она. Еще как возможно. Генетика, дорогая, в вашей семье ведь близнецы, не так ли?» «И это не только возможно, но если хорошенько подумать, это единственное объяснение, которое имеет хоть какой-то смысл», — сказала Люсида. Карен в отчаянии всплеснула руками. «Нет, это не...» «Почему? Объясни мне», — потребовала я. Люсида повернулась ко мне и снова изобразила свою кошачью улыбку. С радостью, дорогая, твоя мать обнаружила, что беременна, и провела связывание, как и говорила тебе Карен, но все обернулось куда хуже. Очень скоро она узнала, что носит не одного ребенка, а двоих, причем девочек, потенциально нетронутые врата, заключенные в одной утробе, чрезвычайно мощная штука. Ты должна понимать это, Карен, поскольку сама была частью целого. Карен беспомощно открыла и закрыла рот. Мы можем только предположить, но, видимо, она рассудила так, что, разлучив младенцев и сохранив заклинание, сможет защитить их от того, чтобы они когда-либо вступили в свои права по рождению. Похоже, так она и сделала. Тебя, Джессика, оставила при себе. От твоей сестры отказалась. Я резко тряхнула головой, надеясь прогнать этот образ. Моя мать никогда бы так не поступила. Должно быть другое объяснение. Мама совершила много ошибок, но я просто не могу поверить, что... Может она и не хотела, но, безусловно, могла, потому что именно это она и сделала. К сожалению, ее ввели в заблуждение. Никакое заклинание, каким бы могущественным оно ни было, и никакое расстояние, каким бы дальним оно ни было, не могут помешать Дурупинину исполнить свое предназначение. Думаю, она прекрасно об этом знала, поскольку сама была одной из нас. «Хватит, Люсида! Ты можешь винить Элизабет во многом, но только не в том, что она пыталась защитить своего ребенка, крикнула Карен. «Детей!» – поправила ее Люсида. «Откуда ты это знаешь? Почему мы должны тебе верить?» Я продолжала настаивать, как будто Карен ничего не говорила. Катриона вмешалась, очевидно, надеясь выступить посредником. «Когда умерла твоя мать, врата должны были закрыться навсегда. Дурупинины знают, когда врата исчезают из мира. И, следовательно...» Пора предпринимать шаги для создания новых. Но врата не исчезли. На самом деле, когда заклинание разрушилось, врата открылись полностью впервые за 18 лет. Такое возможно только в том случае, если существуют достойные потомки, которые могут занять освободившееся место. Финвара начала расследование, чтобы узнать как можно больше. «Не могу поверить, что она сделала это тайком от меня», сказала Карен. «И кто ты такая, чтобы Фенвара, верховная жрица Дурупининов, информировала тебя о своих решениях», фыркнула Люсида. «Я, черт возьми, единственная оставшаяся представительница этой семьи, и она должна была сказать мне. И не надо так высокомерно со мной обращаться, Люсида». «Не притворяйся, что у тебя вдруг появилось какое-то здоровое уважение к авторитетам!» «Не понимаю, о чем ты, милочка?» – рассмеялась Люсида и повернулась Карен спиной. «Нам удалось разыскать тебя, Джессика. Но это, конечно, была только половина дела. Нам нужны были все фрагменты, чтобы восстановить Гриму. Вот истинная причина нашего ночного визита. Мы нашли твою сестру». После этого заявления Люсида вытащила из-за пазухи сложенный листок бумаги и начала размахивать им, как будто пыталась меня загипнотизировать. При виде листка во мне сцепились две силы. Жгучее любопытство, пламя которого разгоралось в уголках сознания, и инстинкт самосохранения, который умолял не поддаваться. «Это слишком, слишком!» – кричал он. Что бы не содержалось в той бумаге, это вполне могло разрушить жалкие остатки самоконтроля. В свете лампы перевернутые слова, похожие на иероглифы, дразнили меня своей непостижимостью. Любопытство взяло вверх. Я рванулась вперед и выхватила листок из ее рук. Я почти ожидала, что Люсида затеет игру Анука от ними, но она охотно уступила. Я развернула потрёпанный документ. На первый взгляд я подумала, что это свидетельство о рождении. С виду медицинский документ, несущий ту же информацию. Но проставленная на нём дата пятилетней давности выглядела абсурдной. «Что это, Джесс?» – спросила Карен. «Понятия не имею. Похоже на какую-то медицинскую карту». Анкета пациента интерната для проблемных подростков Новые начала в Нью-Йорке, почти весело произнесла Люсида. Она явно получала удовольствие от происходящего. Я просмотрела документ. Имя моей матери первым привлекло внимание, магнитом притянув взгляд. Набранное обезличенным шрифтом, оно стояло в графе биологическая мать. Затем я пробежалась глазами по странице до верхнего левого угла, зная, что именно там найду имя, которое искала. «Пациент» — Баллард Ханна. Мое потрясение оказалось тусклой, слегка диссонирующей гармонией по сравнению с теплом, наполнившим меня при виде этого имени. «Моя сестра». «Моя близняшка». «Ханна». Конечно, она была моей Ханной, а не Эвана. Я искала совершенно не в том направлении. Он пытался привести меня к ней не только ради себя, но и ради меня тоже. Он знал, что она завершит врата, но в процессе сделает цельной и меня. Это единственное, что было в его силах. Горя желанием узнать как можно больше, я стала вчитываться более внимательно, смахивая слезы застилавшие глаза я увидела знакомую дату своего рождения тут же отвратительно зияющий пробел в графе биологический отец увидела и другие знакомые детали место рождения нью йоркская больница методистской церкви в бруклине но в какой то момент всплыли неожиданности и мой временный восторг сменился паникой. Обнаружился список приемных семей. Я насчитала их семь. Проскакивали странные термины. Асоциальное поведение, галлюцинации в анамнезе, подозрения на параноидальную шизофрению, перечень лекарств, названия которых я не могла выговорить. «Что с ней не так?» – требовательно спросила я. Удивительно, насколько сильно вцепилась в меня паника. Люсида невинно распахнула глаза. «Ничего, она дурупинин, видит призраков так же, как и ты». Карен успела прочитать, заглядывая мне через плечо, и поняла больше, чем я. «Заканчивай свои игры, Люсида. Расскажи ей, что происходит». Люсида одарила ее приторной улыбкой. «Ну, сложи два и два, дорогуша. Твоя любимая мамочка...» Верила, что ее заклинание подействует на вас обеих, и вы не сможете видеть духов. Но все работает иначе. Как думаешь, что могло бы произойти с тобой, если бы ты общалась с призраками, и некому было бы объяснить тебе, что к чему? Ты сталкиваешься с этим всего несколько месяцев, но уже чуть не слетела с катушек, а твоя сестренка ключ, понимаешь? Она болтала со всякой нечистью, едва научилась говорить. Но была проблема рядом не оказалось никого, кто мог бы просветить ее на этот счет и убедиться в том, что она ничем себя не выдаст. Естественно, все решили, будто она сумасшедшая, и до сих пор так думают, если уж на то пошло. Нам нужно найти ее немедленно, твердо сказала я. Согласна, я помогу тебе пообещала Карен. «И мы тоже», — добавила Люсида. «Только через мой труп. Ты и так устроила здесь достаточно хаоса, Люсида. Просто убирайся отсюда и возвращайся в Лондон. Уверена, тебе нужно отчитаться перед Финварой. И я бы не хотела, чтобы ты упустила возможность поиграть в преданную собачку, когда у тебя это так хорошо получается». Люсида, казалось, готовилась к резкому ответу, но Катриона положила руку ей на плечо, сдерживая порыв. «Послушай, мы не хотели приходить сюда». Карен недоверчиво рассмеялась. «Ну ладно, я не хотела. Но Финвара приказала нам, и вот мы здесь. Хотя ты права, тебе нужно разгребать последствия, а нам лучше уйти». Но Фенвара действительно хотела, чтобы ты связалась с ней после нашего разговора. «О, не волнуйся, я так и сделаю», — ответила Карен. «Хорошо. Что ж, тогда мы уходим, на этот раз через дверь». Катриона выскользнула из комнаты, волоча за собой Люсиду. «Рада познакомиться с тобой, Джесс», — крикнула Люсида из коридора. Не в силах рассыпаться в любезностях, Я просто смотрела ей вслед.